Глава 20. В России быстро нашли оправдание ранней смерти Довлатова. Одиночество, тоска, ностальгия. Эта триада, как и другие универсальные банальности, вроде «трех звездочек» или «ум, честь и совесть», годится на все случаи жизни. Но как быть с одиночеством, если по эту сторону от Евтушенко Сергей был самым популярным в любой компании? Да и с ностальгией непросто. На Набоква она не смогла добить до 78 лет, Бунина — до 83. Пожалуй, для русских писателей ностальгия безопаснее пребывания на родине. Да и вообще ностальгия — болезнь барская. Откуда ей у нас взяться? Тут я, как Базаров, верю скорее телу, чем душе. Мне кажется, что родина — понятие физическое, плотское. Результат — метаболизма. Она формируется в клетках организма из съеденных в Отечестве атомов. Мы питаемся Родиной, ею дышим, поэтому она становится нами. Как мышьяк, Родина оседает в тканях организма, обрекая на чувство физической привязанности к определенной широте, долготе и климатическому поясу. Любовь к Родине — это рефлекс, физиологическое узнавание, резонанс внешней природы с той, которая растворена внутри нас. Поэтому патриотизм рождает самые сильные и самые стойкие привязанности. Борщ труднее разлюбить, чем Достоевского, не говоря уж о Солженицыне. Не сумев сделать эмиграцию домом, Сергей отстроил его себе в своих ностальгических книжках. В отличие от зоны и заповедника, наши и чемодан — плод искусного замысла, а не органичной потребности. Они не дикие, а домашние. Разница как между садом и огородом. Достоинство первого — определяется не только искусством садовника, но и его доверием к природе. От второго — больше пользы. В поздних книжках Сергея порядка больше, чем в ранних. В этом виновата дисциплина, не автора, а жанра. Память требует системы именно потому, что она ею пренебрегает. Избирательность своих капризов память маскирует энциклопедическими замашками. Помешанная на памяти, эмигрантская книжка чаще других тяготеет к перечню, реестру, словарю или кроссворду. Так был задуман холодильник, из которого Сергей успел извлечь только два рассказа. Также были написаны и лучшие американские книги Сергея «Наши» и «Чемодан». В них Довлатов не столько распахивал новое поле, сколько так возделывал старое, что оно продолжало плодоносить. Сергей не менял, а углублял колею. Перфекционист и миниатюрист, он наслаждался нелинейностью искусства. Микроскопические перемены в тембре и тональности влекут за собой катастрофические по своему размаху последствия. Так, трижды рассказывая историю своей женитьбы, Сергей каждый раз получал другую супружескую пару, лишь смутно напоминающую ту, что я знал. Если бы Довлатов был композитором, он бы сочинял не симфонии и песни, а вариации на заданную тему. В чемодане тему ему задал чемодан. Лобидарный как приговор и емкий как ковчег, этот образ вырос в символ эмигрантской жизни, не переставая быть чемоданом. Чемоданы были у всех, в них мы увозили свое причудливое, никому не нужное имущество. В Америке чемоданы, вываливаясь из складовок, дольше многого другого напоминали об отъезде. Огромные, помятые, дешевые, они преследовали нас, как русские сны. Давлатов сделал из чемодана эмигрантскую сказку. Каждая вынутая из него вещь рассказывает свою витиеватую историю, вернее, пытается рассказать, ибо ее перебивают виртуозные каденции, отступления. Чего стоит случайно затесавшийся в книгу литератор Дончковский, назвавший книгу о Ленине «Вставай, проклятием заклейменный». И все же содержимое Давлатовского чемодана не только повод для повествования. Все эти поплиновые рубашки, креповые носки и номенклатурные ботинки одевают героя как бинты человека-невидимку. Благодаря им он становится видимым. Конечно, мы знали его и раньше, но другим. Заново разыгрывая партитуру своей биографии, Довлатов незаметно сменил угол зрения. Про эмигрантов в иностранке Сергей писал злее, чем про партийных функционеров в чемодане. В Америке время превратилось в пространство, отделившее настоящее от прошлого Атлантическим океаном. Вид на него оправдывал Давлатовский сентимент, слова Блок вынесенные в эпиграф, но и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне.